Глава 3. По осаду к дому мы шли с опаской. Однако никаких подозрительных «бзззз» из-за ближайших кустов не доносилось, и это позволило немного расслабиться. На лице Челси появилась мечтательная улыбка, да и я воспрянула духом, не так всё и плохо, как казалось сегодня с утра. Я поверить не могла, что ещё до обеда бегала по собеседованиям и надеялась получить должность боевого мага хоть где-нибудь. Сейчас же вокруг меня цвела буйная южная растительность, в клетке валялись коматозные крысосы, и была куча планов, которые я пока не понимала, как осуществить. Никогда не пыталась самостоятельно облагородить какое-то место, чтобы потом выгодно его продать, но уже сейчас испытывала предвкушение. Остатки лета точно не будут скучными. Мама и папа у меня молодцы, они были правы. Мне нужна перезагрузка и новое место с новым окружением. Конечно, сад находился в ужасно запущенном состоянии, но в нём всё равно чувствовалось особое очарование тропиков. Цветы благоухали, порхали бабочки, а на деревьях висели спелые и ароматные плоды. А когда мы поднялись по ступеням к дому и прошли по открытой террасе, то заметили, что из этого ракурса виднеется кусочек бескрайнего лазурно-синего моря и одинокий белый парус вдали. Наверное, именно в этот момент я окончательно влюбилась в Валенсию. Конечно, магическая война изрядно потрепала этот райский уголок. Породила разных тварей, типа крысос, но море, солнце и природа остались такими же прекрасными, как раньше. Не зря же, до всех трагических событий Валенсия считалась лучшим курортом королевства. Однозначно стоило отменить свадьбу и сразиться с крысосами, чтобы оказаться в этом месте. потрясённо протянула Челси, вглядываясь вдаль. Мне тоже очень нравился вид, и я уже представляла, как буду сидеть на этой веранде и наслаждаться закатом. Вполне возможно, под ароматное домашнее вино. Но мы ещё не заглядывали в дом, а он мог таить в себе разные сюрпризы. Совершенно не обязательно приятные. Я даже не знала, есть ли там мебель, которую можно поставить на террасу, и бокалы, в которые можно налить вино. Возможно, тётушка всё продала... Её имущество растащили после её смерти, и я была готова ко всяким сюрпризам. Уже видела, что несколько окон второго этажа разбиты. Хорошо, если разрушение на этом закончится. Пойдём сначала изучим всё пространство, вздохнула я, запрещая себе поддаваться очарованию этого места. Нас ещё ждало очень много дел, а то как бы не пришлось спать с крососами. Впрочем, я нагнетала зря. Дом встретил нас экспертным воздухом, закончившимися охлаждающими заклинаниями и пылью. Но в целом ничего непоправимого не было. Я ожидала худшего. Но несколько поскрипывающих и одна оторванная доска у входа, сломанные перила и люстра, лежащая ровнёхонько в центре холла это мелочи. Холл был просторным. Кроме люстры, в нём мы обнаружили летние белые стульчики с веранды и пять круглых столиков. Один совсем сломанный, два просто чудовищно грязных и два с первого взгляда ничего. Но, возможно, потому что один стоял на другом, раскорячив металлические изогнутые ножки. Лестница вела на второй этаж и выглядела достойно, если не считать перил, которые я уже заметила. А что находится за дверями, ещё предстояло проверить. За одной, в левом крыле, располагалась столовая с длинным столом и дальше кухня. В противоположном крыле обнаружился просторный зал с небольшой сценой и рядами стульев. Ничего лишнего или сломанного тут не было, просто запустение и пыль. Окна, сквозь грязь на которых падал тусклый свет, и рояль с закрытой крышкой. Наверное, это место было красивым и популярным, с лёгкой грустью заметила Челси. Когда-то, да, призналась я и подошла ко всем избытому инструменту. В тётиной молодости После магической войны никто не хотел здесь отдыхать. Посмотри на крысос, а они просто садовые вредители. Монстров здесь водится много, и вылезают они в самый неожиданный момент. «Это у них просто боевых магов не было?» — фыркнула Челси. «А сейчас есть?» «Конечно!» — усмехнулась она и предложила. «А давай сделаем так, чтобы сюда поехали отдыхающие. Это волшебное место, а нам всё равно нечем заняться». Не думаю, что сработает. Пансионат давно не принимал постояльцев на постоянной основе. Тут отдыхали тётины знакомые. Посмотри вокруг. Туристов, готовых выложить кругленькую сумму, тут нет. Если кто и приезжает, то любители экзотики, и они просто снимают комнаты. Глупости всё это. В конце концов, тебе всё равно нужно привести особняк в порядок, так? Вот и приводи. А я постараюсь придумать, как вдохнуть в него новую жизнь. Но Валенти, твоя фраза звучит очень уж двусмысленно. Прекрати ныть, Трис, у нас всё получится, я верю. Мне бы твой энтузиазм, хмыкнула я, но втайне призналась себе, что идея Челси имеет право на существование. Жаркая погода, тёплое море и фрукты ещё будут радовать нас долгих 3 месяца, а вдруг действительно из идеи Челси что-то получится. На втором этаже располагалось 10 гостевых комнат, ещё 6 На третьем. Как я понимаю, люксовые апартаменты, так как состояли каждая из двух смежных комнат гостиной и спальни. Именно там мы с Челси и выбрали для себя комнаты и не сговариваясь начали обустраивать новое жилище именно с них, разумно рассудив, что ни на что другое нас всё равно сегодня не хватит. День выдался слишком насыщенным. Даже не верилось, что ещё с утра Челси готовилась стать женой, а я искал работу. А ближе к вечеру мы уже за многие километры от дома в заброшенном пансионате с крысосами, запертыми в клетку и видом на море. Я кинула чемодан у входа, разулась и подошла к окну в спальной комнате. Она располагалась справа от небольшого коридорчика. Стащила с окна пыльный тюль, распахнула немытое стёкла и прищурилась от яркого солнечного света. Комната сразу стала живее. Светлый ковёр на полу, обои в мелкий цветочек. старинный шкаф и кровать, застеленная персиковым покрывалом, рисунок на котором повторял принт обоев. Несколько старомодно, но симпатично. Определённое очарование у интерьера было. Гостиная была такой же небольшой и уютной: кофейный столик, диван, книжные шкафы и выход на небольшой изящный балкон. Я подумала, что хорошо бы посадить тут цветы, только садовница из меня ещё хуже, чем боевой мак. Отсюда море было видно ещё лучше, чем с нижней террасы. Яркое солнце играло на искрящихся волнах, а в лицо дул тёплый морской ветерок. И почему мы с родителями никогда сюда не приезжали? Завтра нужно будет прогуляться по местным магазинам, прикупить себе купальник и вытащить Челси на пляж. Дом и сад подождут. Я бы и сегодня с удовольствием отправилась понежиться на солнышке, но тогда придётся спать в пыли, а я и так уже чихаю. Поэтому придётся поработать и потом вознаградить себя бокальчиком вина на террасе. Уборка заняла весь остаток дня. Я измучилась настолько, что готова была упасть без сил. Если понадобится, продам семейный перстень и обручальное кольцо Челси, но завтра не буду играть в горничную. Надо найти кого-нибудь из местных и нанять для уборки. В конце концов, ни мама, ни папа не говорили мне, чтобы я приводила пансионат в порядок своими руками. Кстати, завтра нужно обязательно послать им весточку, что я добралась до места без приключений. Мне о каком бокале вина на закате речи не шло. Все закатом и пропустили, и упали без сил, когда и до рассвета оставалось недолго, но не скажу, чтобы я об этом жалела. Простыни пахли свежестью, пол блестел, а в приоткрытое окно дул тёплый летний ветер с запахом моря. Поэтому спалось мне прекрасно и сладко. Пока ночью в доме не начало что-то скрипеть, греметь и ухать. Я вскочила с кровати, как ошпаренная, и, прихватив швабру, выбежала в коридор прямо как была, в коротенькой ночной сорочке с рюшами и в тапочках с розовыми помпонами. Челси повезло меньше. Сорочки у неё не было, а у меня она взять забыла или постеснялась, поэтому подруга вообще в простыне, зато с раздобытой где-то ножкой стула, которую зажимала весьма воинственно. Что это за шум? Представления не имею, призналась я, и мы медленно пошли на обход дома. Я точно слышала звуки, и они не могли возникнуть сами собой. Но беглый осмотр не дал ничего, и нам пришлось отправиться спать. Звуки прекратились, старый дом снова погрузился в тишину. Будь я тут одна, списала бы всё на дурной сон, но шум слышала и Челси. Как ни странно, даже это происшествие не сбило сонный настрой, и во второй раз я вырубилась так же, как и в первый. Быстро и сладко. А с утра мы обнаружили сразу два неприятных факта. У нас пропали остатки сыра, и кто-то настойчиво тарабанил в дверь. И то, и другое бесило невероятно. Я бы не услышала стук, если бы не находилась в этот момент в столовой. Ты знаешь, сурово заметила Челси, которая спускалась по лестнице в холл. Мне кажется, я всех немного ненавижу. Только немного хмыкнула я, чувствуя, что сама настроена ещё менее позитивно. Хотелось спать, сыгра и ныли все мышцы после вчерашних приключений, как боевых, так и хозяйственных. Приятельница выглядела утончённо, но слегка старомодно. Она наткнулась на шкаф с сётушкиными нарядами и решила позаимствовать. Сейчас на челся было длинное, в пол, шифоновое платье цвета пыльной розы. Такое и носили лет 40 назад, но высокой блондинке оно шло С убранными в косу волосами и босиком она имела вид загадочный и слегка инфернальный, поэтому открывать дверь я отправила её. Сначала из открытой двери мы услышали грозное «бзззз» от десятка жутко недовольных крысос, и только потом увидели на крыльце дрожащего соседа. В руках он сжимал корзинку с пирогами. Так как сыр пропал, пирогам мы обрадовались и кровожадно на них уставились. «Госпожи, боевые маги!» Севшим голосом просепел сосед: "Разрешить войти, а то там у вас эти жужат. Вырвались, что ли?" Я всплеснула руками и затащила соседа за корзину в дом, с ужасом представляя, что придётся снова отлавливать опасных тварей. Надо было их вчера уничтожить, а не жалеть, как котяток. "Нет, вроде никто по саду не летает", отозвалась Челси, выглянув за дверь. "Не видно. Похоже, возмущаются из клетки". Не вылезли, подтвердил сосед. Но жужат, очень уж страшно. В том году у Лелера, торговца с пятой улицы, такая гадина тяпнула, так он половину лета в госпитале пролежал. Мы закрыли дверь и снова выразительно уставились на корзину с угощением в руках соседа. Если выяснится, что он просто нёс её мимо, видят боги, лично откушу ему голову, потому что мы ещё не завтракали, искали сыр и сейчас проголодались. Сверски Сосед перевёл взгляд с меня на Челси и смутившись протянул пироги. Вот, жена передала с нижежайшей просьбой. С какой? поинтересовалась я. Пироги хоть и пахли божественно, но сразу потеряли долю своей привлекательности. У нас что-то в подполье скребёт и ухает, пояснил мужик, но я всё равно ничего не поняла. У нас тоже ночью что-то скребло и ухало. А ещё сыр вся жрала. Недовольно заявила Челси и сглотнула слюну. Госпожи, боевые маги, может быть, гляньте. Заискивающе посмотрел он на нас, ведь явно же какая-то тварь завелась магическая. Спасу от них нет. Не ведь постоянно разные лезут. Мы названия им придумывать не успеваем. Какую получается лопатой пришебить, а какие так и терроризируют. А это ещё и хитрая, не показывается, только пугает. Супруга ходить в подвал боится, а там окорок копчёный висит, нужно бы снимать к вечеру. А не снимешь? Тварь-то кидается из подвала картошкой, дверями хлопает. Как же мы без окорока? Мы с вами сочтёмся, ужин там за счёт заведения. Заметив мой скептический взгляд, сосед поправился. Неделя ужинов за счёт заведения. Плотник за счёт заведения предложил ей альтернативный вариант. А потом впилась зубами в пирог и выразительно покосилась на отсутствующие перила и выломанные доски в полу. «А может, ужин?» — с надеждой уточнил сосед. Пироги были удивительно вкусными, и я почти сдалась. Но Челси пирог еще не пробовала, поэтому поддержала изначальный план. «Плотник», — сказала она, и сосед, вздохнув, согласился. Договорились, что придём к нему после обеда. До этого мы планировали позавтракать и навестить кабинет тёти. Я надеялась найти хоть какие-то записи по ведению хозяйства. Челси предлагала сходить поискать местных, которые согласятся убраться в доме, но я предложила отложить это до вечера. Избавим хозяина корчмы от неведомой твари, стерегущей окорок, и поспрашиваем, возможно, подскажет, кто ищет работу. А вот документы надо было разобрать самим. Кроме хозяйственных вопросов меня интересовали крысососы. Как-то же тётя держала их под контролем? Вопрос: как? Может быть, у неё есть записи или специальная литература? Если так, то хранятся они в кабинете, который расположен не в очевидном месте, потому что вчера на него мы не наткнулись. Да и сегодня пришлось поискать. Оказалось, что одна из дверей на втором этаже ведёт в уютную библиотеку. небольшую, однако с полками доверху заставленными книгами, а уже из библиотеки можно попасть в кабинет. — Трис, я не могу, — заныла Челси, едва заглянув в кабинет, такой же неживой и пыльный, как и всё в этом доме. — Можно я прогуляюсь по магазинам? Не хочу носить твои вещи и этот нафталин. Она подёргала себя за рука в платье. «Заодно с людьми не пообщаюсь, может быть, узнаю что-то интересное. А то, если останусь здесь, снова начну наводить порядок. А я уже не могу». «Конечно, иди», — отмахнулась я. «Челси вообще не обязана мне помогать. Только у тебя есть деньги?» — обеспокоенно уточнила я, вспомнив, что приятельница сбежала в одном платье. «А то!» — Челси лучезарно улыбнулась и продемонстрировала тонкий браслет из белого золота. Такие многие использовали для хранения средств. Простенький артефакт, который изменил нашу жизнь в лучшую сторону. Его изобрели лет 5 назад, но он уже повсеместно вошёл в обиход. Удобно, не нужно таскать наличность с собой, и даже если украдут, то воспользоваться не смогут. Браслет настроен на ауру хозяина. У меня тоже был подобный. А тебе его не заблокировали после таких выходок? с сомнением уточнила я. Нет. Это лично мои сбережения, с бабушкиной родовой печатью, наследство. На этом же счёте я хранила свою стипендию в боевой академии. Эти копейки за 4 года накапала милое сердцу сумма, которую я планирую с удовольствием потратить. Короче, я побежала купить что-нибудь на ужин или потом вдвоём прогуляемся. Прогуляемся. Посмотри, где продают купальники, раз мы воли судьбы оказались на море. Нужно непременно сходить на пляж. Я уже года три не купалась. И я, призналась подруга. Папа у нас предпочитает горы, а мама вообще сидеть дома. Поэтому на море мы выбирались редко, а одну или с питом меня не пускали. Ну всё, я пошла. Вернусь через пару часов. И я там ещё пирожок утащила, очень уж они вкусные. Как думаешь, если мы твари зловим, нам ещё дадут? Не боишься расталстеть? Хмыкнула я, усаживаясь на старинный стул во главе дубового письменного стола, монументального и строгого. Сразу видно, что за ним долго работали. "А ну и наплевать", фыркнула Челси. "Идея с замужем всё равно оказалась нежизнеспособной, так что можно отъедать зад. Ненавижу мужиков". "И я. Вот за это и выпьем сегодня вечером", торжественно пообещала подруга. Челси умчалась, а я принялась разбирать бумаги, в которых у тётушки был удивительный порядок. В шкафу у стены стояли папки со счетами, квитанции об оплате лежали в столе, там же какие-то договоры, записки и письма. Нашла толстую тетрадь с именами клиентов, где были записаны данные, способ связи и время, когда человек гостил в пансионате. У противоположной стены стоял книжный шкаф. Книги по домоводству, ведению бухгалтерии, подшивка Отельного вестника, несколько изданий по садовым растениям и о счастье. Животные виды Валенсии. Неполный справочник десятилетней давности. По идее, информация о крысосах там должна была быть. Эти твари мутировали одними из первых. Про них слышали даже в столице. У крысос есть самое главное осыпь, матка, прочитала я. Каждая крысоса из её улья пропитана магией главной самки. И именно так крысосы отличают своих от чужих. Особенно важных особей крысоса одаривает своей пыльцой. Это знак отличия и наделение особыми полномочиями, чтобы управлять стаей крысос, нужно просто добыть пыльцу с крыльев матки и нанести на тело. Это делается один раз. Крысосы будут чуять запах матки даже спустя годы. Это позволит не бояться особей из конкретного улья и даже управлять ими. Добыть пыльцу очень сложно, ещё сложнее сделать это, не убив матку, поэтому ручные стаи крысос крайне редкое явление. Без матки крысосы разлетаются по новым стаям в течение сезона. Так это же прекрасная новость, протянула я. Осталось только её проверить. Я решила заняться этим, не дожидаясь Челси, в конце концов, подвергать подругу опасности не хотелось. Себя тоже, но лучше пострадает одна из нас, чем обе.